Глава четырнадцатая Рукми неторопливо шагала по узким улочкам Манпала, придерживая шелковый платок, чтобы ветер не растрепал ее волосы. Солнце успело довольно высоко подняться, окрасив крыши домов в золотистый цвет. Помощница хозяйки базара была встревожена, напугана и радостна одновременно. Она бы и сама не смогла описать свое состояние из-за этого волнительного события. Женщина ускорила шаги, а перед глазами предстала ее подруга, тогда еще молодая, но с лицом, словно вырезанным из камня. «Я потеряла мужа слишком рано», — говорила она, расхаживая по своей гостиной, пока рукмини сидела в кресле. «Кто мог предсказать, что он покинет нас именно сейчас? Нет, у меня не выйдет, понимаешь? Если заброшу семейное дело, то просто останусь без денег и поддержки. Как мне прикажешь жить и на что есть?» «Успокойся, Порвати, участливо улыбнулась Рукмини. «Что-нибудь придумаем. Ты всегда можешь нанять человека, который будет заниматься твоими делами на рынке». Хозяйка замотала головой и резко обхватила огромный выпирающий живот. «Ни в коем случае! Что сказали бы предки? Это мое дело, моя жизнь!» «Что ты хочешь услышать? Просто даже в голову не приходит, как могу тебя поддержать. Какое бы ты решение не приняла, я с тобой». «Знаешь...» Порвать остановилась и опустила взгляд на подругу. «Да, мне нужна чистая голова и холодный разум. Есть одно решение. Вовсе неправильное для сердца, но единственно верное для нынешней ситуации. Имей в виду, ты станешь соучастницей. Не вздумай выдать никому. Знаешь же правила и законы. Но что тогда скажем? Ведь такую мелочь, как беременность, не спрячешь. Все видели и знают. Тем более срок близок. «Не сегодня, так завтра? Родишь. И что тогда?» «Ты не поняла меня. Мой замысел таков. Я прикажу увести ребенка и отдать на удочерение подальше отсюда, в другой город. А кто спросит, младенец родился замершим. Смерть мужа, стресс, шок. Столько разных и логичных оправданий для подобной ситуации». Рукми непокорно склонила голову, но в ушах стоял гулкий стук сердца. «Что от меня требуется еще?» Найди надежного человека, который примет роды. И еще одного, желательный местных, кому доверить увести дитя как можно дальше. Может быть, как раз попадется какой-нибудь редкий караван, идущий через наш базар. Девушка кивнула. Местных акушерок придется отвлечь или занять иными важными делами. Пока еще есть немного времени, отправлюсь в соседний город и привезу повитуху оттуда. Заплати ей столько, сколько запросит. И предупреди, чтобы держала язык за зубами. Еще одно, не говори, кто я, только этого не хватало. Рукмини дернула головой, и шелковый платок чуть не соскользнул с ее волос. За воспоминаниями она не заметила, как оказалась, перед нужным домом. Амира! постучала помощница в старую, но недавно покрашенную дверь. Не дожидаясь ответа, она толкнула створку, войдя внутрь. В комнате пахло травяным отваром и пряностями. «Проходите, госпожа!» – Устало, но сдержанно ответила Амира. Она сидела на краю топчана, рядом с Есмин, которая еще не поднялась. Кейт заинтересованно прислушалась. «Вдруг это и есть та самая?» Рукмини шагнула вглубь дома и сразу замерла. Вид девочки заставил ее сердце пропустить удар. Глаза. Глубокие, темные, точно такие же, как у Парвати. Даже форма губ повторяла линии материнских. Девочка подняла взгляд на гостью. В ее бледном лице было что-то неуловимо знакомое. Будто они уже виделись, и не раз. Но это оказалось лишь иллюзией. «Это она», – прошептала Рукмини, невольно присаживаясь на стул. «Что вы имеете в виду?» – спросила Амира, нахмурив брови. Помощница хозяйки ответила не сразу. Она лишь пристально всматривалась в черты ребенка и думала о своей верной подруге. О том, как женщина, ставшая символом силы и власти на базаре, столько лет хранила в себе такую боль. О годах, прожитых в одиночестве, посвященных семейному наследию и своим делам. «Как тебя зовут, дитя?» Наконец мягко спросила гостья. Девочка слабо улыбнулась и приоткрыла потрескавшиеся губы. «Ясмин!» «Ясмин!» Эхом повторила Рукмини, словно пробуя слово на вкус. «Это прекрасное имя!» «У тебя есть родные? Ты знаешь, кто твои родители?» Девочка качнула головой в сторону, а Амира бросила на помощницу предупреждающий взгляд. «Что вы хотите сказать?» – спросила торговка. «Не пугайте ребенка. Сами же слышали, что она ничего не знает». «Успокойся, женщина», – проговорила Рукмини, поправляя Сари. «Просто нужно было убедиться. Думаю, мне не удастся скрыть правду. Так что давайте поговорим». Амира шустро принесла чайник и глиняные чашки. Пока пар от них поднимался к потолку, гостья начала свой рассказ. Торговка помогла Ясмин подняться и сесть в кресло, укутав ребенка теплым пледом. «Много лет назад моя подруга Парвати потеряла своего мужа. Они были молоды, а к ней перешло семейное дело. На момент гибели супруга Парвати оказалась в сложном положении, вот-вот должна родить». «В то время женщинам приходилось нелегко выживать в одиночку, особенно оставаясь при этом независимыми». Есмин смотрела на гостью широко раскрытыми глазами, впитывая каждое слово. Она оказалась перед выбором – оставить дитя, но потерять дело всей жизни и остаться в бедности, либо отдать ребенка в надежные руки и стараться не вспоминать об этом, углубившись в работу. И она приняла сложное решение – «Родила прекрасную девочку и почти сразу же отдала на удочерение». «Девочку?» – прошептала Ясмин. «Тебя», – согласно кивнула Рукмини. «Как только вошла, увидела, как вы похожи. Эти глаза у нее точно такие же». Амира нахмурилась и посмотрела на гостью с подозрением. «Уверены? Ведь это может оказаться совпадением». «Совпадением?» – усмехнулась помощница. «Я слишком хорошо знаю ту, о ком говорила. Это дитя – просто маленькая копия Парвати». Ясмин молча переводила взгляд с одной женщины на другую. Амира взволнованно поднялась с места. «Так чего мы тогда ждем? Почему она сама не пришла? Где Парвати?» «Вчера утром госпожа уехала по делам в другой город. Должна вернуться через пару дней», – ровным голосом ответила Рукмини. «Не хотела говорить об этом, пока не была уверена но теперь доказательства не нужны. Ты ее дочь». Кейт метнулась раненной птицей и чуть не вскрикнула от горести. «Пара дней? У подопечной нет этого срока. Завтра жизнь покинет маленькое болезненное тельце, и Есмин так и не успеет встретиться с матерью». Она кольнула девочку, и та вздрогнула. «А нельзя отправиться за ней и привести сюда поскорее?» Рукмени усмехнулась. Ты столько искала, столько ждала. Потерпи еще немного. Когда твоя мама приедет, она будет счастлива тебя увидеть. Не сомневайся. За это время Амира поставит тебя на ноги. Тебе нужно набраться сил и подлечиться. Держись, дорогая. Главное, что она жива и будет тебе рада. Прошептала Кит в пустоту, понимая, время не в ее власти, и она уже ничего не может поделать. Задание провалено. Есмин не слыша ее, молча кивала своим мыслям, сжимая краешек одеяла, словно это могло удержать девочку в зыбком моменте между надеждой и отчаянием. Помощница хозяйки поднялась из-за стола, скользнула взглядом по девочке, словно пытаясь сохранить ее образ в памяти, и направилась к двери. «Завтра днем снова загляну к вам», — проговорила она, обернувшись. «Отдохни, мир не рушится в один день» есмин вопросительно посмотрела на гостью вы точно вернетесь ее голос звучал тихо почти не слышно конечно мы не оставим тебя в этот раз поверь все это не просто так иногда судьба делает круг чтобы соединить то что было разорвано женщина ушла оставив после себя легкий аромат сандала и едва слышный звук шагов по каменному тротуару в комнате воцарилась тишина нарушаемая лишь слабым дыханием девочки. «Ты слышала?» спросила Амира, присаживаясь рядом с ребенком. «Теперь мы знаем, кто она, а вскоре и увидим ее вживую». Дождавшись медленного кивка, торговка вдруг решительно поднялась. «Нам нужно отвлечься. В доме хватает работы, а ты составишь компанию». «Постараюсь», шепнула Ясмин. Женщина принялась убирать комнату, напевая под нос старинную мелодию. Девочка лежала и слушала этот мелодичный голос, наполнявший дом теплом, вытесняя тревогу и холод, который поселился в ее груди. Через некоторое время Амира подошла к постели с чашкой теплого молока и кусочком сладкой лепешки. «Поешь!» – строго сказала она и отошла в дальний конец комнаты, чтобы откинуть крышку крупного резного сундука. «Вспомнила тут как раз, что от моей сестры должны были остаться кое-какие игрушки». Действительно, вскоре женщина вернулась, держа в руках деревянную лошадку с выцветшей краской, погремушку с крошечными колокольчиками и небольшую тряпичную куклу. Есмин аккуратно взяла подарки, будто боялась, что они вот-вот превратятся в пыль. «У меня никогда не было игрушек», — пробормотала она, рассеяно гладя кончиком пальца по шуршащему кукольному платью. «Теперь есть», — рассмеялась торговка и вернулась к уборке. Время текло медленно, размеренно. Женщина периодически поглядывала на Ясмин, возящуюся с новыми вещами. Кейт молча наблюдала, решив, что дарует ей этот день, который принес хоть немного веселья и настоящей детской радости от новых игрушек. Когда солнце стало клониться к закату, Амира с Ясмин сидели на топчане, поджав под себя ноги, и пили ароматный чай с кардамоном и имбирем. В доме было тихо и уютно а за окном монотонно завывал осенний ветер. Они негромко беседовали обо всем на свете и наслаждались каждой приведенной минутой. Следующее утро оказалось пугающе тихим, Амира проснулась рано и с тревогой посмотрела на девочку, чье дыхание стало тяжелым, а лоб снова горячим. На все вопросы торговки Ясмин лишь хрипела, и женщине пришлось поить ее свежим отваром с ложечки, молча молясь за здоровье ребенка. Рукмини пришла ближе к полудню, как и обещала. Войдя, она сразу заметила, что дитя слабеет. Она тут же подошла к постели, бессильно теребя снятый с головы платок. «Ясмин, я отправила гонца к твоей матери с радостным известием о тебе. Думаю, она сразу же пустится в обратный путь, но прибудет точно не раньше завтрашнего утра. Потерпи немного, время пролетит незаметно». Девочка лишь молча кивнула сдерживая судорожный хрип. Кейт в отчаянии наблюдала, как истощенное детское тело покидают силы. Весь день две женщины присидели у постели, рассказывая о горах, цветущих садах и бескрайних синих морях. «И ты их увидишь тоже? Обязательно!» проговорила Амира, с трудом скрывая слезы. К вечеру стало понятно. Ясмин уходит. Когда солнце скрылось за горизонтом, комната наполнилась холодом. Амира, держа девочку за руку, несколько раз позвала ее по имени, но та уже не отвечала. «Нет», – прошептала торговка сквозь внезапно нахлынувшие рыдания. Рукмини молча опустилась на колени перед ними и закрыла глаза. На лице Ясмин застыла легкая улыбка, а воздух в доме вдруг начал давить на женщин. «Время вышло. Ты возвращаешься». Прогремел голос Глэдис в голове Кейт, и комната перед глазами ангела вместо того, чтобы расплыться, неожиданно раскололась на несколько частей, каждая из которых покрылась жуткой сеткой трещин. Кейт вздрогнула и в последний раз посмотрела на подопечную со стороны, прежде чем резко взмыла вверх и унеслась подальше от маленького уютного дома, ставшим последним пристанищем для бедной девочки.